Марина Вильде. Замуж за миллиардера. Для вас читает Любовь Владимирова. Глава первая. Я провела более ста свадеб, но такое у меня впервые. Ты жадный ублюдок. Подавись своими деньгами и этими бумажками, понял? Никакой свадьбы не будет. Невеста в белоснежном нижнем белье, которое должен был снять с нее этой ночью жених, гневно выплевывает каждое слово в лицо этому же жениху, и бросает в него брачный контракт, который состоит из 58 страниц и более 100 пунктов. Не спрашивайте, откуда мне известно о таких подробностях. Ее локоны еще не уложены до конца. Накрашен только правый глаз. Девочки-стилисты покинули комнату сразу после того, как вошел жених. А я отвечала на сообщение и не успела выскользнуть из номера до начала ссоры. Я стою у стены и пытаюсь слиться с фикусом, делая вид, что меня здесь нет прижимаю папку к груди и мысленно подсчитываю свои убытки и проблемы, которые свалятся мне на голову из-за отмены этой свадьбы. В это время скандал набирает обороты. Я же пока не могу понять, на чьей я стороне. Меня больше заботят мои деньги. Ты обещал, что подаришь мне на свадьбу яхту. А теперь берешь свои слова обратно. Лицо невесты перекошено от гнева. У меня глаза от удивления расширяются. На мгновение даже забываю о своих проблемах. Вот это причины для ссор богачей. Я не отказывался покупать яхту. Я попросил выбрать что-то более скромное, а не мини-версию Титаника. Жених, к удивлению, ведет себя сдержанно и спокойно в такой ситуации. Миллионер Руслан Вольцев до недавнего времени был завидным холостяком страны и тщательно скрывал все свои отношения с женщинами. Поэтому для всех было шоком, когда он объявил о помолвке с известным блогером Вероникой Мальцевой. «А этот брачный контракт, ты его читал вообще?» «Его составили по моей просьбе, конечно, я его читал». «Я не собираюсь это подписывать». «Свадьба на грани срыва, понимаю я, а я уже забронировала путевку на Бали и даже внесла предоплату. Черт!» «Вероника, Вольцев прикрывает веки, и тут я понимаю, что все его спокойствие напускное. Ему едва удается сдерживать свои эмоции и не сорваться на невесту». Ты ведь знаешь, что такие люди, как я, в любой ситуации предпочитают иметь страховку. Поэтому собери, пожалуйста, листы, которые ты разбросала по комнате. Возьми эту чёртову ручку и поставь на каждой странице в правом нижнем углу свою подпись. А потом мы поговорим и о яхте, и обо всём остальном. На этом месте мне кажется, что невеста должна сдаться, покорно опустить голову и попросить прощения за свою несдержанность. Я почти чувствую облегчение. Но все происходит совсем не так. Прекрасно! Тогда не будет никакой свадьбы. Невеста хватает с туалетного столика свой телефон, набрасывает поверх белоснежного нижнего белья халат и выходит из номера, с грохотом хлопнув дверью. В комнате повисает гнетущая тишина. Я боюсь даже вдох сделать. Обычно в фильмах после такого жених бросается следом за невестой, Но вместо этого дверь потихоньку приоткрывается, и в номер заглядывает незнакомый мужчина. «Руслан Альбертович, что делать будем? Мне ее догнать?» Вольцев кивком приглашает того войти. «Найди мне девушку на роль невесты». «Какую девушку?» «Такую, чтобы в это свадебное платье влезла. «И прикажи распорядителю свадеб, чтобы обзвонили гостей со стороны невесты и отменили все пригласительные». «Но...» Где я вам так быстро невесту найду? Церемония через три часа должна начаться. Мне все равно, где ты ее найдешь. Я не собираюсь отменять свадьбу. Как я буду выглядеть в глазах инвесторов, партнеров и прессы? Прилетели даже немцы. И тут происходит это. Мой телефон издает оглушительный писк, сообщая о входящем сообщении. Две пары глаз в мою сторону обращаются. А ты еще кто такая? — прищуривается Руслан. В несколько шагов преодолевает между нами расстояние. Сердце бешено забилось. Руслан так близко ко мне, что воздух наполнился ароматом его парфюма. Его запах был завораживающим сочетанием древесных нот и легкой пряности. Он выжидающе смотрит на меня, требуя ответа. «Я э, распорядитель э, свадьбы», — произношу, заикаясь. «Простите, не хотела подслушивать, просто...» Замолкаю, сглатывая комок в горле. Ёжусь вся, отступаю к стене. Он опускает взгляд на мой беджик. Читает вслух, медленно растягивая мое имя. «Вероника!» Усмехается, словно остается доволен тем, что я тезка его любимой женщины. «Чудесно, Марк! Она подойдёт на роль невесты. У тебя есть её данные? Если нет, то достань и составь новый брачный контракт». «Подождите, какая невеста? Я распорядитель свадьбы!» «А теперь моя невеста. Даже менять ничего не нужно. Имена у вас одинаковые». «Я на это не соглашалась!» «Послушай меня. Или ты сейчас сама надеваешь на себя это платье и проведешь денек, притворившись счастливой влюбленной, либо я тебя лично в него упакую. Только после этого ты работу даже уборщицей в супермаркете не найдешь. Лучше тебе прислушаться к моим словам, Вероника». Поможешь мне, я тебя хорошо отблагодарю. Не люблю оставаться в долгу перед людьми.